Глава пятая Память судорожно работала, выдавая новые и новые факты, забытые за обыденной суетой. Имя Имхотеп мне знакомо еще по прошлой жизни. Так-то оно почти всей России знакомо. Все, кто смотрел фильм «Мумия», наверняка помнят толпу зомби, идущую за жрецом и монотонно повторяющую «Имхотеп! Имхотеп!». Просто вот осознать, что, возможно, это он и есть, очень сложно. Я как-то после очередного конфликта с матерью смотрела фильм с тогдашним ухажёром. Божечки-ёжечки, 2000-й год. Я была совсем девчонкой, и вся жизнь, прекрасная и заманчивая, была впереди. Этот Миша, студент из ТФАКа, мне и рассказывал, провожая домой, что на самом деле Имхотеп был очень уважаем народом и мудр. Он построил первую пирамиду в Египте, пирамиду Джосера. И после его смерти Имхотепа, а не Джосера, Его признали святым и даже сделали богом. Кажется, богом медицины. Имхотеп был казначеем фараона. Помню, что удивилась таким разным ипостасям одного человека. Может, потому и запомнила. Осталось только выяснить, тот ли это Египет и тот ли это Имхотеп. И является ли мой отец тем самым Джосером. Я помню, что реально фараона звали совсем не так. Имя Джосер он получил через несколько столетий после смерти. Но, разумеется, настоящее его имя я не знала. Пока это все, что я смогла вспомнить. Неизвестно, пригодятся ли мне эти сведения, но все же это лучше, чем совсем ничего. Мы продвигались по длинному коридору, иногда попадались ответвления в разные стороны, ведущие вниз. Значит ли это, что у пирамиды есть еще этажи? Имхотеп, скажи, кто был казначеем и визирем моего отца? Мой брат — Идокп, царевна. Идокп — значит близнец. «Да, госпожа, я старше брата всего на несколько мгновений, и я не знаю, даже жив ли он сейчас». Коридор закончился очередным ответвлением, которое вывело нас в огромный зал с колоннами и роскошными рисунками на стенах. Кучка мужчин, человек двадцать, даже меньше, смотрелись в углу зала жалко, они просто терялись в помещении. Некоторые были перебинтованы грязными тряпками, большая часть из них лежала. Не у всех сохранились плащи, и некоторые из них, я видела, мерзли. Два факела скудно освещали темное пространство. Края зала тонули во мгле. Завидев нас, один из них что-то скомандовал, и все кинулись ниц. Черт, неловко-то как. Раненые, голодные люди, попавшие в беду, чтобы спасти меня. «Встаньте! До момента, когда я взойду на трон Отца, я запрещаю падать ниц передо мной». Первым зашевелился один из самых забинтованных. С трудом встав на колено и опершись рукой о стену, поднялся и потрясенно уставился на меня. Я не знала, что сказать, как разговаривать и что делать. Я даже не знала, кто из них мой меч. Медленно и несколько недоверчиво поднимались другие мужчины. Все держались от меня на почтительном расстоянии и смотрели в пол. Ну, пожалуй, это тоже выход. Нужно просто скомандовать, не глядя на них. Тогда никто не догадается, что я не узнаю командира своей охраны. Я уставилась в пол. «Сифу, подойди ко мне». Я совсем не удивилась, когда ко мне подошел тот самый забинтованный. Тридцать, возможно, меньше. Немного выше среднего роста, приятное умное лицо, тонкий шрам, пересекающий щеку. Из-за него кажется, что мужчина чуть улыбается. Цвет глаз не рискну определить в неверном свете факелов — но мне показалось, что глаза воспалены. Совершенно машинально, перехватив баську на одну руку, я протянула ладонь и потрогала лоб. Так и есть. Температура. Не слишком высокая, но в наших условиях и это может оказаться критическим. «Госпожа, что за странный зверь у тебя на руках? Он не опасен?» «Это дар великого Ра, Сифу. Три дня душа моя гостила в его чертогах». Мы не успели отойти от остальных, поэтому мои слова слышали все, и Ниц кинулись снова все. «Встаньте! Или вы не слышали мой приказ!» Моя реакция на неповиновение удивила меня саму. Нет, я, конечно, умела командовать. В свое время мне кем только не приходилось работать. Однажды я даже доросла до шефа суши-бара, и у меня была команда из шести человек, что работали в две смены, и далеко не все из них обладали ангельским характером. Но здесь... чуждый мне мир и не склочные тётки, а воины. Тем не менее, я командовала почти рефлекторно. Вот что значит привычка властвовать и распоряжаться. Похоже, у царевны эта прошивка чуть ли на негенетическом уровне. Имхотеп и Сифу взяли по факелу и, освещая мне путь, пошли к виднеющейся в темноте груди непонятных вещей. Когда факелы осветили груду, я увидела аккуратно составленную мебель, непривычной формы столы, кушетки, большое ложе, несколько кресел и табуреток, какие-то высокие сосуды, похожие на напольные вазы, сундуки и большие шкатулки. Что это, Имхотеп? Это то, что ваш отец-царевна копил для загробной жизни. Я повернулась лицом к Сифу и спросила. «Скажи, почему твои воины лежат и сидят на полу?» «Госпожа, не могли же мы использовать вещи царя Египта?» Кажется, даже мысль об этом его шокировала. «Сифу!» Я вздохнула и продолжила. «Послушай меня внимательно, Сифу. Сейчас отец мой мертв из-за предательства. Я наследница трона. Признаешь ли ты власть мою и волю мою, и признают ли ее твои солдаты? Конечно, госпожа. Тогда просто сделай, как я приказываю. Оставьте здесь одно кресло для меня и пару табуреток для вас. «И позови солдат, пусть они возьмут мебель и пользуются ею». «Имхотеп, что в сундуках?» «Ткани, госпожа». «Значит, достаньте ткани, смените все повязки на чистые и укрывайтесь ими. Неизвестно, сколько мы пробудем здесь еще, а сырость и прохлада — дурные спутники здоровью. Выполняй, Сифу». Он пошел к солдатам и стал что-то объяснять в полголоса. Звук был гулким, под сводами заметалось эхо, но слов было не разобрать. «Это хорошо. Значит, когда я буду с ними разговаривать, солдаты не услышат. Не обязательно всем подряд знать, что царевна потеряла память». Сама я села в кресло и положила баську на колени. Имхотеп устроился на низкой табуретке рядом лицом ко мне. Непрерывно кланяясь, подошли несколько солдат и, подхватив кушетки и кресла, понесли к тому углу, где сидели на полу остальные. Второй заход, очевидно, немного осмелев, сделали уже большим числом. В одном из запечатанных кувшинов нашлась мука или что-то похожее. Еще в нескольких вино, довольно крепкое. Из сундуков достали ткани. Я выбрала себе широкое расшитое покрывало из тонкой шерсти и тонкую льняную ткань на чистое платье. Остальное велела взять воинам. Им нужно перебинтовать раны и чем-то укрываться. Имхотеп. Почему раньше вы не воспользовались запасами?» Ответить он не успел. Один из солдат в это время наливал нам вино в кубки из высокой амфоры с узким горлом. Рука его дрогнула, и немного вина плеснулась на низенький столик. И этот мужчина на голову выше меня сжался, как будто ожидал от меня удара. «Не бойся, воин. Ты не виночерпий. Нет обиды в том, что ты не справился. Я умею ценить преданность и благодарна тебе за заботу. Ступай. Он упал на колени сбоку от моего кресла, робко протянул руку и, взяв край грязной тряпки, в которую я была завернута вместо платья, поцеловал. Я вздохнула и повторила. «Ступай!» Я дождалась, пока солдат удалился. «Ответь мне, Имхотеп!» И тут я заметила на глазах у старика слезы. «Царевна, много лет мы собирали лучшие в стране, дабы путь твоего отца в загробное царство был легок и удобен, а сейчас все идет прахом. Сифу сидел на низкой для него табуретке и не осмеливался поднять глаза. Ну, думаю, наступил удобный момент для того, чтобы проверить, так ли велика моя власть. Отец наш, Ра, недоволен делами Египта, Имхотеп. Не должно мертвым обирать живых. Там, в загробном мире, Все земные богатства — прах. А посему будет в Египте новый порядок и новый обычай. Отца моего, великого царя Верхнего и Нижнего Египта, мы похороним так, как делали наши предки. Но более таких похорон не будет удостоен никто, даже я. Ещё будет время поговорить об этом. Многое поменяется в привычной жизни, но сейчас мы должны решить, как мы покинем место упокоения царя и что делать дальше. Оба собеседника молчали. «Скажи им, Хатеп, ты говорил, что попадал на кухню. Как ты это делал?» «Здесь много тайных ходов, царевна. А кухню, на то время, что понадобится для подготовки тела царя, устроили рядом с одним из боковых входов. Если пройти по нему, то мы выйдем прямо в центре места, где готовят пищу. Там, под навесом, хранятся припасы. Но выходить туда очень опасно». Последний раз меня заметили, и только волей богов я успел закрыть вход. Я отпилась красивого чеканного кубка. Вино было крепким, густым и очень сладким. По телу пробежала дрожь. Все же здесь, в подземелье, прохладно, и я постоянно мерзну. Кстати, Сифу, я трогала твой лоб, он горячий. «Госпожа», — вмешался имхотеп, — «у него воспалились раны. Это очень плохой признак, но у меня нет ни мази ни плесени». «Имхотеп, тогда промой раны самым крепким вином, что есть в кувшинах. Очисти их и промой. Возможно, это замедлит воспаление. И обязательно смени бинты на новые. А ты, Сифу, возьми шерстяную ткань и закутывайся теплее. Ослабленный организм больше подвержен простудам или лихорадкам. А ты нужен живой и здоровый. Сейчас ты распорядишься сделать болтушку из муки. Заварите ее на огне и покормишь людей». а Имхотеп займется твоими ранами. Затем ты, Имхотеп, начертишь в одной из комнат план всех ходов и выходов, которые ты знаешь. Не здесь, не в этой комнате, а там, где его не увидят люди. Потом, когда Сифу станет легче, мы обсудим, как станем выбираться. И не переживай, Имхотеп, мы сотрем план и гробницу отца наполним по новой. Выполняйте. Вернувшись по коридору в свою нишу, я укуталась покрывалом, прижала к животу подмёрзшую Басю и задумалась. Вся схема действий, конечно, так себе. Но вот если мы не найдем возможность выйти, что я буду делать? Что я скажу людям, которые пошли ради меня на смерть? А что я вообще знаю о пирамидах? Любая пирамида — это комплекс зданий и подземных ходов. Тут должны жить жрецы и охранять все сложенное богатство до тех пор, пока оно не понадобится. Тут должны быть помещения для храмовых ритуалов, молельни или что-то типа того. А еще я совсем недавно натыкалась в инете на сообщение, ну, возможно, оно из разряда «нами правят рептилоиды», но проверить все равно стоит. А оно к следующему. В нескольких пирамидах использовано дерево, и радиоуглеводный анализ этого дерева говорит о том, что его срубили за 500 и более лет до постройки пирамид. Значит, что? Значит... Сами пирамиды ставили на месте более древних подземных захоронений. Вот это и стоит выяснить у Имхотепа. Правда ли?